Отдых наш приближался к концу, и мы тяжело вздыхали при мысли о возвращении на Белчерову каторгу. К тому же наше финансовое положение начинало внушать тревогу. Гонолулу обернулся весьма дорогим удовольствием. Все, что мы съедали или выпивали, оказывалось втрое дороже, чем можно было предположить. Прокат досок для серфинга, услуги мальчиков-пловцов, Все стоило денег. До тех пор мы укладывались в рамки своей наличности. Но теперь пришел момент, когда нас стали посещать опасения. Предстояло еще освоить Канаду, а тысяча фунтов Арчи неумолимо таяла. Что касается морских дорожных расходов, то они были оплачены и беспокойства не вызывали. Я знала, что доеду до Канады и благополучно вернусь в Англию но нужно было на что-то жить во время путешествия по Канаде. На что? Однако мы гнали от себя неприятные мысли, и, пока было возможно, продолжали скользить по волнам с веселым безрассудством, как показал дальнейший ход событий с излишним безрассудством. Уже несколько дней к тому времени я ощущала резкую боль в шее и плече, и Затем стала просыпаться каждое утро часов около пяти от нестерпимой боли в правом плече и руке. Это был неврит, хотя тогда я еще не знала, как это называется. Если бы мне хватило ума, я бы немедленно оставила занятие серфингом и вообще держала бы руку в полном покое, но мне это и в голову не приходило. Нам оставалось всего три дня, и я не хотела терять ни минуты, Продолжала демонстрировать свою удоль скользя на доске с шиком, стоя во весь рост. К тому времени я уже вообще не могла спать по ночам из-за боли, однако проявляла оптимизм, полагая, что все неприятности пройдут, как только мы покинем Ганалулу и со спортом будет покончено. Как я ошибалась. Мне было суждено страдать от почти невыносимой боли в течение следующих недель трех, а то и целого месяца. По возвращении мы застали Белчера в настроении весьма далеком от благодушия. Похоже, он жалел, что разрешил нам этот отдых. «Пришло время вам поработать», — заявил он. «Боже мой, слоняться столько времени без дела и получать за это деньги. Неплохо устроились». Тот факт, что все это время он и сам отдыхал в Новой Зеландии в кругу друзей, в расчет не принимался. Поскольку боль не отпускала меня, я обратилась к доктору. Пользы от него было мало. Он дал мне какую-то жгучую мазь и велел втирать в плечо, когда боль усиливалась. Должно быть, это была перцовая мазь. Кожа горела от нее, но легче не становилось. Я чувствовала себя совершенно несчастной. Непрекращающаяся боль сломит кого угодно. Она набрасывалась на меня рано утром. Я вылезала из постели и ходила взад и вперед, пока не начинало казаться, что становится чуть легче. Час-другой я отдыхала, а потом боль нападала на меня с удвоенной силой. Правда, она, по крайней мере, отвлекала от мыслей о нашем ухудшающемся финансовом положении. Оно становилось угрожающим. Оставалось путешествовать еще около трех недель, а от тысячи фунтов Арчи почти ничего не осталось.